Принц все время был со мной чрезвычайно любезен. Все для меня было приготовлено, и слуги ждали моих приказаний. Когда сняли с меня доспехи, я остался один. Сел в кресло. Странное ощущение, как будто я падаю. Падаю опять охватило меня, как сегодня утром. Но теперь я сидел в своей комнате один, и не стоило обращать на это внимание. Я пришел уже к убеждению, что жена моя потеряна для меня навсегда. Потеряна, если Господь не совершит чуда. Теперь я смотрел на вещи холоднокровнее и яснее, чем в тот ужасный вечер. Нельзя было предположить, чтобы дон Педро, подстекаемый страстью и жаждой мести, не схватил ее в один из ближайших же дней. И она считала его своим лучшим другом. Конечно, все, что потом произошло, должно было, наконец, открыть ей глаза. Но есть ли где-нибудь конец женскому сумасбродству? Дон Педро обладает даром красноречия. Я это испытал на себе. Его пустые глазницы, пожалуй, будут говорить в его пользу сильнее, чем говорили его глаза. Правда, там остались Дон Руиц и Диего. Но что они могут сделать в таких обстоятельствах? У меня еще было время, неделя, две, Может быть, целый месяц. Дон Педро был не такой человек, чтобы довольствоваться актом грубой мести. Месть его будет утонченной. Он погубит не только ее тело, но и душу. Как он не хитер. На это все-таки потребуется несколько дней. Когда я вышел от принца, у меня мелькнула дикая мысль. Назло королю и принцу. Назло обоим. Собрать на деньги Ван дер собственный вооруженный отряд. Но это была только мечта. Германия была далеко. Дороги небезопасны. А здесь нельзя было достать ни одного солдата. Нет, нет. Единственной надеждой для меня был Гарлем. Освободится ли он или падет, уже все равно. Когда его судьба решится, я могу вернуться и подумать, что возможно сделать для спасения моей жизни. Жалкая надежда, конечно, жалкая. Но другой у меня не было. Не знаю, сколько времени просидел я, погрузившись в эти мысли. День был темный, и переход от дня к вечеру был незаметен. Вдруг в дверь кто-то постучал, и в комнату вошел принц. Я пришел взглянуть, не нужно ли вам чего-нибудь, начал он. Он опять заговорил со мной по-испански, чувствуя с присущим ему тонким тактом, который давал ему такую власть над людьми, что я предпочитаю материнский язык всякому другому. Необходимо, продолжал он с улыбкой, освободить лейденскую дорогу от новых друзей, которых вы привели с собой. Барон фон Виллингер, которому вы передали начальство, не хочет двинуться с места, если не получит на то приказание, написанного вами собственноручно. Он остановил несколько повозок и всех тех, кто проходил мимо него к Лейдену. Он без всякой церемонии задержал даже самого графа Люмея, который вышел к нему, чтобы пригласить его войти в город. Он прислал назад конвой графа с заявлением, что если ему не дадут доказательств, что вы живы и на свободе, то он повесит всех, кого ему удалось захватить на дорогах, в том числе графа Люмея Первого. Посланный передавал мне, что граф Люмей задыхался от ярости, но барон фон Виллингер уделил ему не больше внимания, чем какому-то лавочнику и приказал двум своим людям держать его. Теперь их трудно будет помирить. Я узнаю в этом заведенную вами выучку Дон Хаим. Невольно я тоже улыбнулся, воображая себе эту сцену. Барон фон Виллингер избрал самый отчаянный способ действия, который мог свести с ума кого угодно. Было бы очень любопытно посмотреть на графа Далямарка, который был известен как человек страшно вспыльчивый. «Я немногому мог выучить барона в этом отношении», — отвечал я. «Прошу извинить его, из дружбы ко мне он преувеличил предосторожность. Он вас не знает, ваше высочество». А вы меня знаете? Спросил принц, бросив на меня острый взгляд. Сегодня я встретился с вами впервые, но я не раз смотрел на ваш портрет в Брюсселе. А лицо говорит многое. Я удерживал в своей памяти все, что о вас говорили. А говорили о вас немало, ибо ваш характер был загадкой для армии герцога. Немногие, по-видимому, разрешили ее правильно. В том числе и вы. «Не могу этого сказать, Ваше Высочество. Да я и не смею. Но я прибыл сюда, доверяя вам инстинктивно. И результат оказался верным. Но прошу вас простить барона фон Виллингера, который не размышлял о вас так много, как я. С большой охотой. Я желал бы иметь побольше таких друзей», — сказал принц, слегка вздохнув. «Но подпишите, пожалуйста, этот приказ». Ибо в этом деле я бессилен, хотя у графа Люмея есть свои недостатки, но я не хочу, чтобы его повесили. Я написал приказ, который принц велел отправить сейчас же. Когда мы остались вдвоем, он сказал. Вы сказали, что изучали мой характер, Дон Хаим. Ну и к какому же заключению вы пришли? Скажите мне об этом не как штатгальтеру Голландии, а как простому человеку. О, много вы требуете, ваше высочество. Кто может сказать, что он знает своего ближнего, а тем более человека, поставленного выше его? Никому, кроме вас, я не сказал бы того, что вы желаете от меня слышать. Я считаю вас достаточно великим, чтобы выслушать спокойно мнение, которое быть может, не будут соответствовать вашим ожиданиям. Кроме того, я прошу вас не забывать, что я лично знаю вас всего несколько часов. Правда, эти часы для меня имеют огромное значение, но все-таки это слишком короткое время. Вот почему я прошу вас извинить меня, если мои суждения о вас будут не совсем верны. «Извиняю, извиняю заранее. Я не очень люблю лезть и не люблю настолько, что мне даже не нравится, когда другие говорят об этом. Поэтому, говорите, без всяких опасений, продолжал он с той привлекательной улыбкой, которая так располагала всех к нему. Слушаю, Ваше Высочество. Позвольте прежде всего напомнить вам, что нет человека, который бы совершенно был нечувствителен к похвале или порицанию. Мы не в состоянии воспрепятствовать себе почувствовать эту приправку к кушанию. Это в природе человека. А человек, которого я собираюсь описывать вашему высочеству, есть также человек, хотя бы, может, его мысли настроены выше, чем у других. Никто из нас не может подняться выше той борьбы, которую испытываешь, видя и желая себе то, чего не можешь достичь. Мы вынуждены оставаться ниже наших идеалов и только высотой, на которую мы их возносим, и определяется различие между нами. Когда высказываешь так много и получаешь за это прощение, то остальное легко угадать. Я замолчал. Продолжайте. Продолжайте, Дон Хаим. Пока вы еще не сказали ничего, за что нужно было бы прощать. Впрочем, немногие решились бы сказать и это. Я плохой придворный, ваше Высочество. И вы должны извинить меня я буду говорить дальше, буду. В Голландии о вас существуют два мнения. Одно, которое преобладает в Совете Герцога Альпы и вообще в испанском лагере, гласит, что вы задались с целью исключительно увеличить ваше собственное состояние. Что вы человек беспринципный и неразборчивый на средства что вы без всякого колебания продали бы последнего голландца, если бы король Филипп предложил вам выгодную для вас сделку. Но вы потерпели неудачу в своих планах только по недостатку ловкости и мужества. Ну, а другое мнение состоит в том, что вы герой, в котором ну, чужды все человеческие чувства, которая приносит в жертву освобождению Голландии от инквизиции и деспотизма свою кровь, состояние и даже свою семью. Он не думает о себе и охотно стал бы бродить по земле бездомным бродягой, если бы этим он мог обеспечить каждому голландскому торговцу беспрепятственное обладание капиталами. Он не имел где до сего времени успеха, потому что с ним вступил в борьбу сам дьявол. Этот человек далек от свойственных людям ошибок и чужд человеческих страстей. Принц слушал совершенно спокойно меня. По лицу его блуждала слабая, едва уловимая улыбка. «Ну, а каково ваше мнение, Дон Хейм? Мое, Ваше Высочество, я, я считаю вас человеком, а не ангелом, великим, но несовершенным. По моему мнению, вы совершили немало крупных ошибок. Но основатели государства... Редко бывает способен класть камень за камнем, без того, чтобы потом не приходилось перестраивать и переделывать. Ответственность за неуспех в последней войне, конечно, едва ли может падать на вас. Скорее виновата в этом церковь и Екатерина Медич. Хотя не будь в Варфоломеевской ночи, Вы не одолели бы так легко герцога и нас. Удалившись после того, как компания была проиграна, в этот уголок Голландии, затерянный в океане, вы обнаружили большую смелость, большую мудрость, ибо сила Голландии между ее плотинами. Если она когда-нибудь будет освобождена, то ее освобождение начнется отсюда. Что касается вашего сердца, вашего существа, то я его не знаю. Но вы не давали людям повода думать, что она склонна к низости и мелочности. Если бы вам нужны были только деньги и земля, то вы могли бы в любой день заключить мир с королем. Но вы, очевидно, не успокоитесь, пока не создадите нового государства с новой верой. Если вы мечтали о короне, то, конечно, не ради блеска и тщеславия. Вам казалось, что тонкий золотой венец на вашей голове будет значить так много для трех миллионов людей, как и для вас самого, а может быть даже больше. Мне кажется, ваши идеалы гораздо выше, чем идеалы большинства людей, хотя вы также находитесь, что вам их не достичь. Я слышал, как вы говорили сегодня утром, и считаю вас достаточно великим, чтобы вести эту страну к победе над Испанией. Однако я не считаю вас каким-то небесным существом, которое способно сбиться с пути, потому что ноги его не делают отпечатка на земле. Короче говоря, я считаю вас государственным человеком, но не энтузиастом и, во всяком случае, настоящим дворянином. Я смог. Я не мог ничего уловить на лице принца. Оно было совершенно непроницаемо. По вашим словам, вы просто плохой придворный, Дон Хаим. Заговорил принц, помолчав немного. Но я считаю вас слишком тонким царедворцем для моего скромного двора. Если бы я был королем, я заподозрил бы вас в самой утонченной лести. О, я не имею охоты к ней, Ваше Высочество. Да тут нет для нее и цели. Вы отказали мне в том, что для меня дороже жизни. И я понимаю, что вы должны были так поступить. А после этого мне нечего льстить вам. Если бы я имел несчастье навлечь на себя ваше полное неудовольствие... То тогда вы не могли бы нанести мне большего вреда. Поверьте, я сильно огорчен тем, что должен был отказать вам. Вот почему я пришел сюда посмотреть, не могу ли помочь вам как-нибудь иначе. Я не хочу вынуждать вас на откровенность, однако, если бы я знал о вас побольше, может быть, мне и удалось бы что-нибудь сделать для вас.